ЛОДОЧНИК Хозяин пригласил мастера покрасить лодку. Во время работы лодочник заметил дырку в днище, заделал ее, закончил покраску, получил деньги и ушел. А на другой день к нему примчался хозяин лодки. «Вот вам деньги за починку», — сказал он и протянул кошелек с золотом. «За что?» — удивился мастер. — Я получил сполна, — да, — подтвердил хозяин. — Но то были деньги за покраску лодки, а эти я плачу за ремонт. За такой пустяк изумился лодочник. Это отняло у меня немного времени. Я не думал просить деньги за такую мелочь. — Это мелочь, как вы ее называете, — ответил хозяин лодки, — спасла жизнь моим детям. Я позабыл о дыре, расплатился с вами и ушел по делам. А дети тем временем взяли лодку и плыли в море. Я был в отчаянии, думал, они погибли. А когда дети благополучно вернулись, выяснилось, что их спасением мы обязаны вам.